Часть третья. Покемоны покоряют мир. Думаю, американцы вникли в концепцию покемон лучше японцев. Японцы устремили внимание на Пикачу, но мне кажется, что в этой истории важнее всего его отношения с людьми. Поэтому Эш — ее ключевой элемент. Сатоси Тадзири, 1999. Покемоны покидают Японию тщательно отобранные партнеры. В конце 1997 года, пока покемон Gold и Silver еще не увидели свет, франшиза отчалила на Запад. 1 сентября 1998 года покемон Blue Red вышли в США, где координировался процесс локализации, а в октябре 1999 года в Европе. В то время как переводы игр с японского заказывались каждым филиалом Nintendo напрямую в Японии, адаптация мультсериала и большая часть маркетинга была доверена надежному партнеру Nintendo of America for Kids и ее дочерней компании Ledger Concepts Inc. В 1987 году эта фирма, специализирующаяся на производстве и сбытие побочной продукции для детей, подписала соглашение с создателем консолей на использование и продажу его детищ, в первую очередь Super Mario и The Legend of Zelda. Планы на импорт покемон на Запад изначально обсуждались с For kids и именно эта компания определила потенциал проекта и склонила к согласию колеблющуюся Nintendo of America. Так в 1997 году она взяла на себя адаптацию множества товаров «Покемон» для США, а затем и всего мира, помимо Азии, а также поиск партнеров для использования франшизы. Nintendo, в свою очередь, занималась играми и сохраняла за собой неотъемлемое право наложение вето на готовую продукцию. Единственным исключением из лицензионного соглашения с Fokidz стала карточная игра. Ее сразу на глобальном уровне доверили издавать Wizard of the Coast, которая несколькими годами ранее создала и запустила коллекционную карточную игру Magic the Gathering. Покемоны на западный лад. Большая переделка. Хотя ошеломительный успех «Покемон» в Японии прогремел и в Европе США, западный экспорт франшизы поначалу восприняли холодно. И Сихара видел лишь однопроцентный шанс триумфа игры в Америке и верил в ее успех исключительно на японском внутреннем рынке. Nintendo of America предстояло нешуточное испытание. Франшиза с ее различными производными, в частности аниме, считалась слишком японской, а это было серьезной преградой во времена, когда японскую анимацию едва показывали на американских телеканалах, в отличие от французских. Также американских работников беспокоил жанр игры, не экшен, да еще и с множеством текстов. В то время Японию покидало не так много ролевых игр, и ни одна до тех пор не была предназначена для детей. К тому же, как показал опыт Тадзири Сквинти, в западных странах почему-то не приживались милые персонажи. Поэтому 4 и Nintendo ждал титанический труд над вестернизацией франшизы. Адаптация началась осенью 1997 года, и одна из озвученных прессе самим президентом Нинтендо Хироси Ямаути Рабочую гипотез подразумевала изменение дизайна многих покемонов. Позднее Тадзири и Исихара с ужасом обнаружили, что Пикачу решили превратить в некое подобие крупного и злобного полосатого кота, сохранив от первоначального существа только хвост. Тот проект — они сразу свернули, наложив вето и запретив переделывать все графические элементы игры, кроме текстов. Однако к прискорбию Исихары, Тадзири и команды «Покемон» было все же необходимо изменить один ключевой элемент — имена самих «Покемонов». Хотя изначально их трогать не собирались, переводчики быстро убедили создателей, что японские имена слишком озадачат юных игроков не говоря уже о возможных двусмысленных терминах. У нас были проблемы со стартерами Дзенигама с Квиртлом и его финальной эволюцией Камиксом, Бластойзом. Японское название созвучно с французским словом «Ками» — «наркоман», объясняет жюльен Бардаков, французский переводчик первых двух игр и первых двух поколений «Покемон». На создание новых имен — По очереди, утверждаемых Исихарой и его командой, ушло много времени и творческих трудов. Стрессовая локализация. Для адаптации игр переводчики всех европейских филиалов Nintendo отправились в Японию, как это было принято в те времена. Работу координировал сотрудник Nintendo of America, по словам Жульена Бардакова, настолько помешанный на покемон, что назвал свою дочь Мью. Переводчики трудились непосредственно в офисе Game Freak нетипичном для студии ритме с 10-11 утра до поздней ночи, чередуя это с работой над другими готовящимися в Киото играми Nintendo. Основной заботой команды и трудностью для переводчиков было сохранение символизма и поэтичности оригинальных названий, которые часто отсылали к сугубо японским легендам, анекдотам и каламбурам. Тексты игры, по сути, чистая формальность. В их случае переводчики могли позволять себе некоторые вольности и добавлять в описание элементов окружения и реплики тренеров при атаке характерные для их стран черты юмора. Например, имя персонажа соперника-режиса, в русской версии его зовут Гэри Оук, является отсылкой к известной фразе комедийной группы «Ли ньюс «Режис Этан Кун», «Режис Дурак», А вот этимологию каждого нового имени покемонов нужно было объяснять подробно. Переводчикам приходилось часами расписывать на доске все детали об источниках вдохновения версий, правильном произношении и о том, как их вариант подходил темпераменту существа, выкрикивающего свое имя в сериале. После выбора имени «Одиссея» не заканчивалась, оно еще должно было пройти проверку юристов, Имя каждого покемона становилось брендом, а значит, не могло быть зарегистрировано ранее. Также во время локализации для США бренд Pokemon официально сменил Pocket Monsters. Причиной стало существование серии детских фигурок 1990 года с похожим названием Monsters in my pocket. Та уже подавала в суд на Nintendo после японского релиза Pokemon. Новое название, которое и так уже было у всех на устах в Японии, где названия популярных произведений сокращаются по первым слогам, стало окончательным наименованием экспортируемой франшизы. В случае с французскими именами покемонов Жульен Бардаков очаровал японцев вдохновенным и во многом превосходящим американским переводом. Ему предложили и работу над вторым поколением, которое доставило куда меньше хлопот. Изюминкой французской версии стали отсылки к мифологии в именах легендарных птиц. Сульфура напоминает о боге Ра, Электор — о Торе, Артикадин о Бодине, прекрасно отражающих божественность покемонов. Также в названиях появляются идиоматические выражения — Тадморф, грот тадморф Тадморф созвучно стадеморф мешок соплей, а грот адморф, Сгрота Деморф. Большой мешок соплей. Персонажи сказок. Фарфуре. Фарфуре ⁇ комбинация слов фарфаде, леприкон и фуре, хорёк. В русской версии его имя снизл. Или же простая идея эволюции. Рукуль, руку, рукарнаш, бульбизар, эльбизар, флоризар. Рукуль, руку и рукарнаш. Комбинация слова рукуле, ворковать. Со словами кул — классный, ку — удары, карнаш бойня. Русские версии имен по порядку — пиджи, пиджиота, пиджиат. Бульбизар, эрбизар, флоризар — комбинации слова «бизар» — странный, со словами «бильб» — луковица, эрп, трава и «фло» — флора. Русские версии имен по порядку — и визавр, венузавр. Даже имена, придуманные под самый конец проекта Канартишо, несмотря на усталость команды, смотрелись органично и стали культовыми. «Конартишо» — комбинация слов «канар» — утка и «артишо» — артишок. В русской версии его имя — «фарфичт». Однако даже учитывая успешность локализации, напряжение не спадало, высокие ставки не оставляли места оплошностям. Адаптация — и распространение мультсериала. С локализацией игр дела обстояли неплохо, а вот сериал от доставил больше хлопот. Идеи перерисовки покемонов, к счастью, отбросили, но то, что приключения Эша имели место в Японии, как и в игре, было слишком очевидно и проблематично. Если тренер покемонов с друзьями ел анигири, их заменяли на бургеры — Традиционные японские церемонии превратились в праздники покемонов, а типичные японские персонажи — священники, ниндзя, самураи — упрощенные карикатуры с наигранным тоном. Слишком японские шутки и слишком жесткие гэги тоже вырезали или переписали. Редкие отдаленные намеки на сексуальность смягчили. Обиднее всего то, что некоторые серии вовсе пришлось вырезать, даже важные для экспозиции в начале сериала. Не транслировалась серия, в которой Джеймс из команды R надел женское платье. Исчез эпизод в Сафари-парке, потому что Эшу неоднократно угрожали огнестрельным оружием. И, конечно же, канула в лету серия о Паригоне. Хоть эти изменения и досадны, таковы стандарты всех выпусков аниме в США. Они сохранились и по сей день, даже несмотря на нынешнее распространение японской аниме-культуры. Сериал подвергся и другим видам цензуры и переносам вещания по всему миру. На «Покемона Джинкс» с черным лицом. В США ткнули пальцем, увидев связь с расистским блэкфейсом, когда белые актеры красят кожу, изображая афроамериканцев. Поэтому в международной версии «Покемон» удален из сериала серии, так или иначе напоминающие актуальные события, такие как 11 сентября 2001 года, землетрясение и цунами и затопление парома, унесшее жизни более 300 человек 16 апреля 2014 года в Южной Корее, также вырезали или перенесли. После потрясающего Японию в 2011 году землетрясения мультсериалы старались не показывать сейсмические атаки, ранее использовавшиеся покемонами земляного типа. Приземление. Америка — не предел. Проверенный в Японии потенциал. История американского релиза «Покемон» сильно отличается от японского, В Японии стратегия маркетинга развивалась по мере роста популярности игры, а в США — наоборот. Основываясь на отклике в Японии, выходе необъятной плеяды продукции и примерах партнерства, от еды до школьных принадлежностей, покрытий самолетов и тематических магазинов, было решено рекламировать феномен целиком, используя все активные силы. Проект поручили ветерану Nintendo of America Гейл Тилден, работавший там с 1987 года, в частности, над запуском NES и официального журнала Nintendo Power. Тот факт, что импортации Покемон, сложного для понимания продукта, которому грозили обвинения в развращении детей, занялась мать семейства, должен был способствовать успеху франшизы в Америке. Сериал Троянский конь Покемоны начали показывать профессионалам в начале 1998 года на январской выставке NATP, Национальной ассоциации руководителей телевизионных программ, в Новом Орлеане. В то время как вещание в Японии остановилось по вине шока от покемонов, дочерняя компания 4 и телепрокатчик Summit Media пытались убедить различные каналы купить шоу посредством синдикации, Множество американских каналов покупают и транслируют программу один за другим по желанию. Они, как ожидаемо, колебались ввиду недавних провалов японской анимации в Северной Америке и негативных отзывов о франшизе в прессе. После объявления о начале работы над американской адаптацией «Покемона» несколько газет напечатали скандальные статьи об угрозе этого гипнотизирующего детей мультсериала. Независимые каналы, закупившие покемон для синдикации, в основном собирались транслировать его ранним утром между 6 и 7 часами. Они соблазнились обещанием коммерческого отдела Nintendo вкладывать в телевизионную рекламу своих игр 5 из 14 миллионов долларов маркетингового бюджета для запуска до конца 1998 года, конечно, отдавая приоритет каналам транслирующим аниме и крутящим ролики подходящие временные интервалы. Несмотря на робость и даже холодность приема, перед презентацией сериала в апреле на MIP-TV международном рынке телевизионных программ, аналогичной европейской торговой выставке в Каннах, Summit Media осталась довольна. Когда 7 сентября 1998 года трансляция аниме началась в США, покемоны могли смотреть, Почти 92% американских семей. Эта важная деталь позволила большему количеству детей вступить в первый контакт с франшизой. Запуск с размахом. В начале 1998 Nintendo взялась за настоящую подготовку стартовой площадки для Покемон. Начиная с апреля, официальный журнал фирмы Nintendo Power С аудиторией более 650 тысяч читателей на тот момент. Каждый месяц посвящал несколько страниц презентации «Покемон». В мае версии Blue Red, а также несколько производственных игр были представлены на E3, где их уже презентовали в 1997 году, но намного скромнее. Nintendo объявила о выходе новой игры осенью с необычным маркетинговым планом. Тяжёлая артиллерия пошла в бой 27 августа 1998 года. Nintendo устроила масштабный фестиваль «Покемон» в Топике, столице штата Канзас. Город был выбран не столько из-за его расположения в центрально-восточной части США или численности населения, это далеко не мегаполис, сколько из-за его забавного, похожего на имя Пикачу название. Nintendo мыслила с размахом и пригласила на фестиваль тысячу городских детей, давая им шанс раньше всех опробовать игру. Десять автомобилей Volkswagen New Beetle в цветах Пикачу с ушками и хвостом сразу бросались в глаза и служили передвижными станциями для тестирования игр. После показа первой серии на большом экране детям предлагали еду от KFC, первого партнера бренда в сфере фастфуда — за счёт Нинтендо, украсившего свои рестораны изображением Пикачу. Затем их ждало воздушное шоу с парашютистами, дымовые эффекты и сбрасывание тысяч мягких игрушек и сладостей на место празднества. Тон был успешно задан. Покемоны шли вперед бодрым шагом и твердо намеревались заявить о себе миру. Приход к славе, как и в Японии, имел вирусный характер — Несмотря на опасения по поводу слишком милой и недостаточно крутой вселенной, дети приняли покемонов с распростертыми объятиями. Покемон Red и Покемон Blue вышли в США 28 сентября, продав 200 тысяч копий за один уикенд, вдвое больше, чем в Японии. Побочные товары, официальные, поддельные или импортированные из Японии, раскупались, как горячие пирожки. Видя такой внезапный энтузиазм, Nintendo of America получила стимул вкладывать все силы в поддержание популярности феномена. Покемон появилась сразу после значимой, но скоротечной моды на Tamagotchi, вызвав страх, что она также быстро канет в небытие. В ноябре вышла электронная игрушка Покемон Пикачу, а в декабре коллекционная карточная игра за авторством Wizard of the Coast и товары от лидера в индустрии игрушек Хасбра: Рост в отличной компании. Перед «Покемон», которая стала нашумевшим феноменом конца 1998 года, стояла задача стать еще успешнее в 1999, и Nintendo с ней справилась. Прессу уже не так заботила опасность игры, за исключением нескольких консервативных СМИ — выражавших возмущение религиозных общин и психологов-традиционалистов. Теперь всем было интереснее понять, в чем был секрет этой пришедшей из Японии эйфории. Потрясенные журналисты задавались вопросом о том, как далеко все это могло зайти. Они рассказывали о том, как Покемон захватила весь японский архипелаг и гадали, ждет ли Северную Америку Даже участь или же интерес публики развеется. Конечно, не менее часто обсуждался вопрос влияния покемон на детей. Покемоны занимали все заголовки СМИ, совсем с ними не считаясь. Прессу очаровало качество франшизы, которое объединила смотрящих и играющих покемон детей всех возрастов и стран. Массовый социальный аспект игры быстро ввел в ступор учителей. Карты, игрушки и приставки постепенно начали запрещать в школах. Они отвлекали детей и вызывали споры из-за неудачных обменов и краж. «За 10 лет на посту директора мне ни разу не приходилось запрещать игрушки, но в этом случае у меня не оставалось выбора», признавалась директриса одной школы в 1999 году, CNN. Некоторые родители тоже поддавались чарам, и разделяли энтузиазм своих детей, которые с радостью принимались за домашнее задание, если затем им разрешали играть в «Покемон». Да, выявлялись случаи возникновения зависимости, но они не могли затмить положительные стороны франшизы, ценящие дружбу, ответственность, труд и отказ от насилия. Уже в феврале 1999 года Warner Bros. купила права на трансляцию «Покемон» в своем блоке детских программ «Kids WB», который отправлялся на десятки аффилированных каналов. Этот огромный успех увеличил просмотры по целевой аудитории. Дети всех возрастов, мальчики, мальчики до 10 лет и так далее. На 50-150% в сравнении с сезонами предыдущего года. Выходя в эфир по субботам в 10 утра, Мультсериал стал самым просматриваемым в стране и позволил Warner обогнать всех конкурентов, включая блок for Kids с его Power Rangers. Другие мультсериалы в программе, в частности Batman Beyond, тоже сильно выигрывали от утреннего вещания покемонов. Задумка принесла много прибыли, и мультсериал оказался огромным благом которые ранее уже предлагали Покемоны, попыталась наверстать упущенное, купив сериал для своих платных европейских каналов и начав транслировать Дегимон, успешный, но не сумевший затмить Покемон, мультсериал. Чтобы поддержать интерес к феномену на уровне японского, Nintendo вовсю подписывала лицензионные соглашения. Помимо игр, в 1999 году было создано не менее тысячи различных товаров — книг, пижам, наклеек, переводных татуировок, полотенец, зонтов, рюкзаков и так далее. С участием более сотни партнеров. В 1999 году, пока в интернете не закончился процесс демократизации, «Покемон» являлась второй по популярности темой по данным ЯХУ. Были созданы сотни тематических сайтов и страниц, заложив фундамент, одного из самых активных в сети фан-сообществ. Вскоре в США запустили спин и «Покемон». «Супер smash Брос» вышла на Nintendo 64 в апреле, через 3 месяца после выхода в Японии. «Покемон Пинбол» появилась на Game Boy в июне, через 10 недель после японского релиза, и показала рекордный старт, продав 260 тысяч картриджей за 3 недели. «Покемон Снэп» вышла в разгар лета 30 июля, вновь всего на 4 месяца позже, чем в Японии. К началу учебного года, в октябре 1999 года, пришел черед США принять слегка разочаровывающую, но популярную «Покемон Yellow, пока ожидаемые версии «Голд» и Silver наконец готовились к выпуску в Японии. Изначально запланированную на Рождество Pokemon Stadium перенесли на март 2000. -го. Фильм вышел 10 ноября после очередной адаптации for kids с другой музыкой и частично переписанным сценарием, в котором Юту был злее и стал главным хитом недели, собрав более 85 миллионов долларов. Ставка Nintendo of America оказалась выигрышной. В свой первый год В Америке покемон принесла почти 1 миллиард долларов и продала более 4 миллионов картриджей Blue и Red. Экспорт самого ошеломительного феномена в истории видеоигр удался Покемоны в Старом Свете. Полезный опыт Европа последней поддалась покемании, однако сделала она это даже быстрее и проще Японии и США благодаря уже проверенным маркетинговым ходам. В 1999 году в Западной Европе применились те же рецепты, что и при американском запуске, с одной лишь разницей. Некоторые территории, считавшиеся слишком маленькими, не получили полной локализации. В Нидерландах, Греции, скандинавских странах и Восточной Европе игры выходили только на английском. Аниме обычно сперва транслировалось на платном канале — Затем следовал выпуск игры, а потом, когда аниме выходило в эфир для более широкой аудитории, популярность возрастала. Проведение мероприятий и турниров, выпуск товаров и рекламных видеокассет — все шло по привычному плану. Главное отличие было в необходимости наверстать значительную задержку. «Покемон Блю» и Red приземлились на Старом континенте 5 октября 1999 года. Спустя более чем 3,5 года после релиза в Японии, и за 6 недель до японского релиза Gold и Silver, которые Game Freak наконец удалось спокойно завершить и технически адаптировать для Game Boy Color, после кодирования европейских переводов Blue и Red. Журналы о видеоиграх тогда находились в зените славы и приносили огромную прибыль своим издателям. Они собирали информацию прямо в Японии и бесстыдно кормили спойлерами своих жаждущих новостей читателей, не все из которых пока имели доступ к сети. Более того, на горизонте маячили преемники Nintendo 64 и Game Boy. Две консоли представили на мероприятии Nintendo Space World 2000 в августе того же года. Nintendo должна была действовать быстро, учитывая устаревание ее консолей — Поэтому спин-офы игры были выпущены молниеносно. Чтобы вернуть интерес к портативной консоли Nintendo, перед летом, в июне 2000 появилась появился Pokémon Yellow, а осенью вышли четыре спин-офа: Pinball, Stadium, Snap, Trading Card Game. Они должны были оказаться на полках к праздникам под конец года. В то же время в США прибыли Gold и Silver. Их европейский перевод Начался почти сразу после перевода Blue и Red, что позволило выпустить игры во Франции 6 апреля 2001 года, спустя всего полтора года ожидания. За этим последовала череда спин-оффов: Puzzle League для Game Boy Color и Puzzle Challenge для Nintendo 64. Затишье наступило в октябре после выхода Pokémon Crystal, улучшенного издания Gold и Silver и «Покемон Стадиум 2» на Nintendo 64». Ускорился и выпуск фильмов. Первый «Мьюту наносит ответный на удар» вышел в прокат в апреле 2000 года, а в декабре последовал второй «Покемон 2000». Выпустив 5 игр в 2000-м и столько же в 2001-м, «Нинтендо» неслась вперёд семимильными шагами. Такой упор на одной франшизе стал поводом для критики и произвел впечатление, обреченные на забвение модной тенденции. Как бы то ни было, успех нагрянул. Европейские дети влюбились в Пикачу и его друзей. Благодаря им в конце 2000 года продалось более 55 миллионов игр «Покемон» по всему миру. По картриджу каждые 4 секунды во Франции. В конце 1999 и в 2000-х годах Франция тоже не избежала покемании. В конце 2000 -го года Nintendo France с триумфом объявила, что с этой игрой ее оборот составил более 150 миллионов евро. В одной только Франции было продано более 2,5 миллионов картриджей. Цифры огромны. Ныне в стране удается продать более 1 миллиона копий, разве что одной-двум играм в год. FIFA — самым успешным Call of Duty и GTA. Карточная игра тоже пользовалась спросом. В конце 2000-го было продано 600 миллионов карт, и «Покемон», как и в других странах, постепенно начали запрещать на переменах из-за краж и ссор по поводу обменов. Как и везде, во Франции одним из главных факторов успеха стал мультсериал. Однако там «Покемона» могла ждать совсем иная судьба. Трансляцию аниме по France Television чуть не отменили. После презентации «Фо Сериал не сразу завоевал расположение директора юношеских программ TF1 Доминики Пусье. Ее переубедил лишь совет франкоговорящего босса Фо Хаима Сабана, сожалевшего о том, что он не купил аниме сам, а также выгодность соглашения о вещании, дающего право на выпуск товаров Покемон. «Я чуть не упустила Покемона, и это наверняка стоило бы мне карьеры», — призналась бывшая управляющая юношескими программами. С начала показа утром 3 января 2000 года на TF1 «Покемон» за первый год охватил 70% зрителей моложе 15 лет. Это был беспрецедентный результат. Энтузиазм был так велик, что канал в первый же год включил в сетку вещания 156 серий по средам, субботам и воскресеньям. Для улучшения продаж сериала, несмотря на проверку в Японии, которая иногда занимала по несколько месяцев, заключалось около 30 соглашений в год, и коммуникации с детьми и критиками, было собрано внутреннее подразделение — команда молодых гиков, настоящих экспертов и фанатов. Чтобы противостоять критикам, TF1 не только показал все серии психологу, что нормально перед утверждением трансляции, но также заказал у него аргументацию, подчеркивающую воспитательные качества и безвредность каждой серии. Так эти материалы можно было в мгновение ока отправить любящим разводить панику в СМИ. Теперь покемон мог угодить любому, и дети были в восторге. Взрослые ничего не понимали в покемонах, ведь это вселенная для детей, которую освоили только они. Размышляет Доминика Пусье об успехе игры во Франции. Если хотите больше узнать о том, почему «Покемон» стала любимой детской франшизой, среди причин — традиционная японская ценность знаний и обмена ими. Вы можете погрузиться в книгу, написанную коллективом во главе с Джозефом Тобином «Великое приключение Пикачу. Взлет и падение феномена «Покемон». Книга, выпущенная в 2004 году в США, — И новейная идея, что покемоны постепенно погружались в забвение, была переведена на французский язык в 2013 году издательством Pix Love Edition.